Когда я с трудом освободился из пут колдовства сороки, Наташа уже отбилась от неё самой каким-то чудом и захлопнула дверь. Собственно, это меня, видимо, и освободило. Только когда я подскочил к ней, она вдруг закричала и рухнула мне в руки. «Чёрт, вот же чёрт, вот я, дебил безмозглый!» Я схватил Наташу и уложил на кровать, а сам выскочил в коридор. Ни следа не осталось от ведьмы. Только как? Как мышка выстояла-то? Я снова закрыл двери, опечатал заклинанием и вернулся к Наташе. Она дышала тяжело, вся вспотела, а сердце её колотилось так, что стало страшно. Какие последствия для неё после этой битвы? Я схватил мобильник и набрал Громова. «Мне нужна бригада наших медиков», — рявкнул в трубку. «Лови адрес». «Для кого?» «Для Наташи. Она билась сорокой». «Что?» — глухо воскликнул он в трубке. «Потом вопросы. Бригада». «Хорошо». Я вернулся к Наташе и принялся её будить, легко поглаживая по щекам. Когда она открыла глаза, я всмотрелся в её лицо и позвал. «Мышка, ты как?» Она часто заморгала и схватилась за мои руки. «Раф!» — выдохнула, прикрыв глаза. «Блин, кошмар такой приснился! Фу, ужас!» «Ты кричал!» — осторожно сообщил я и принялся её обследовать. Проверил пульс, растёр ладони, убрал волосы со лба. Как я уснула вообще, просипела она. Я разговаривала с Эленой по мобильному, а потом... Что тебе снилось? Я помог ей сесть, отмечая остаточную бледность на ее лице. Мне приснилось, что ты зарычал. Начала вспоминать она, бегая взглядом по номеру, будто пересматривая случившееся. А потом в двери номера постучали, и я направилась открывать. В коридоре стояла странная женщина. Ее звали Наташа нахмурилась, вспоминая, но дышать стало спокойнее, а рука в моей ладони нагрелась. Сорока. Да. Блин, приснится же такое. А дальше? Спросил я осторожно, но тревогу в голосе сдержать не удалось. Она искала тебе А я её не пустила, а грела пару раз сковородкой. И Наташа усмехнулась. Блин, я была как Тор из Марвела, ты бы видел. Пить хочется. И поесть тебе надо. «Мы так и не поужинали», — растерянно констатировала она. «Самое время», — заметила я, пытаясь найти объяснение всему. «Как ты? Голова не кружится?» «Нет», — Наташа села и потерла глаза. «Нормально, прошло все. Даже смешно как-то стало». «Это Лера на меня, что ли, так подействовала?» «Слушай, ну точно. Подсознание превратило ее в страшную бабу в черном, которая ломилась к нам». «Неужели я ее так боюсь?» «Подсознание все видит иначе», — кивнул я хмуро. «Иди ко мне». Я подал ей руку, проводил к столику и усадил в кресло. «Закажи чаю с вкусняшками», — попросила она зябко-ежись. «Захотелось сладкого что-то?» «Потому что ты, мышка, воевала тут за меня по-настоящему». «Машунь, я вызвал врача», — сообщил я, серьезно глядя ей в лицо. «Зачем?» — округлила она глаза. «Я в норме». «Я испугался за тебя, когда ты закричала и взмокла вся. Пусть осмотрят, ладно? Не люблю врачей», — тревожно прошептала она. «Это из моей службы». «Слушай, ну правда, я в норме», — начала паниковать Наташа. «Это просто страшный сон». «Вот сколько мне еще ей брать Что не сон это, и что не человек я вовсе». «Ладно, какое-то время еще нужно ее поберечь, потому что адаптировать Наташу и защищаться от сороки одновременно будет сложно. Как сорока меня спленала, тварь такая! Вот же гадость!» В этот момент в номер постучали. Я, коротко сжав руку Наташи, снова оставшую холодный направился открывать. На пороге стоял врач Игромов. Она не адаптирована еще. — сообщил я тихо врачу, кивая на номер. Тот предсказуемо округлил глаза и перевел взгляд на Громова. — Действуйте, как врач скорой! — обреченно скомандовал тот, и хмуро воззрился на меня. — Что ты делаешь в городе? — Подожди меня в холле, ладно? Сам я вернулся к Наташе и сказал, что заполню внизу документы на вызов и принесу заказ с чаем. Она мужественно кивнула, бросив на меня тревожный взгляд. — Я быстро! Заверил я и поспешил вниз. Громов ждал меня в одном из кресел в зоне бара. «Сорока поставила на меня маяк, и я попался», — сообщил я, усаживаясь напротив. На его молчаливое осуждение добавил. «Мне нужно было отвезти Наташу в город, и ее ребенок плохо себя чувствует. Я не мог подумать, что сорока будет тратить силы на маяки. Но радиус у нее ограниченный. Значит, она не там, где ты ее ищешь. Громов было, открыл рот, но тут же озадаченно захлопнул. «Километров пять, не больше», — добавил я, — «она где-то рядом». «И как-то угодил», — проворчал он, хмурясь. «Стерегов — это очень редкое совпадение. Невероятное, я бы сказал». «По крайней мере, ты можешь проверить, и времени у тебя немного, потому что она будет драпать». «Зачем, сороки ты?» — задал он резонный вопрос, вытаскивая мобильник. — Я понимал, почему он спрашивает. Я ведь сказал ему, что она — пара Кондрата. — Она меня хочет. — выдавил я нехотя, и рот по ощущениям наполнился кислотой. Меня всего передернуло при одной только мысли и воспоминания ней. — Почему ты не сказал? — поинтересовался Громов, отбив звонок. — Мои прочешут территорию. Я не думал, что в такой ситуации для неё это будет в приоритете. — Может, Кондрата и нет уже, — предположил он. Ты же говорил, что они вместе. Ведьме все равно ты же знаешь. Это оборот не привязываются всей своей сущностью. Так, а с Наташей что случилось? Она отбила меня отца руки, — тихо ответил я. Брови Громова поползли на лоб. Однако, понятия не имею, как это вышло. Интересно. Хочешь, могу поинтересоваться у наших? Ваши захотят ее обследовать, не надо пока. — Стерегов, Громов, ты мне друг, насколько я еще помню. — Друг, — хмуро кивнул он, — дай мне время. Мы с тобой сейчас рискуем всем. Я понимаю, но... Так вышло, Гарик. Я не знаю, что тебе еще сказать. Я от Наташи уже не откажусь. Ладно, тогда будь на связи быстрее вали из города, потому что твой список пошел в дело. Мы обменялись долгими взглядами, и я кивнул. «Завтра к обеду меня тут не будет», — я поднялся. «Пошёл я, держи в курсе». «Давай». Когда я вернулся в номер, врач заканчивал осмотр. «Сердцем всё в порядке, давление слегка понижено», — начал он меланхолично, давая мне понять, что говорит не то, что должен по ситуации. «Наталья, говорит, не ела давно, поэтому я склонен считать, что это падение сахара в крови, но вы, как я понял, завтра идёте в клинику с дочерью». Я написал рекомендованное обследование на бланке и для Натальи. «Проводите меня?» Я поставил перед Наташей поднос с чаем и вышел с врачом в коридор. Я задел, но не сильно. Посмотрел он мне в глаза. «В ближайшие дни будет чувствовать себя слабо. Кормить пять раз в день больше мяса и прочего белка. Я так понимаю, девушка не ведьма. Нет. Вы же понимаете, что я обязан буду доложить о случившемся? Обсудите с Громовым, пожалуйста». Мы обменялись взглядами, он нехотяк кивнул, выражая скепсис всем своим видом. Я с облегчением выдохнул, когда он шагнул в лифт и поспешил к Наташе. Героиня меня порадовала аппетитом. Она быстро разделывалась с печеньем в сахаре, запивая это все чаем. «Сморной тип какой-то», — сообщила она, вытирая губы от сахара, а я улыбнулся. «Что сказал?» «Сказал, что у тебя тоже может быть анемия, и пропускать приемы пищи вперемешку со стрессом для тебя опасно». Наташа усмехнулась. «Сон был веселый», — вздохнула она. «Сковородку я бы такую хотела. От нее прям громыхало все вокруг. Я была богиней Грома и котлет». Я прыснул. «Если бы ты знала, насколько ты действительно богиня». Но я только вздохнул и принялся за ней ухаживать. «Попытайся съесть все мясо на тарелке». Я такая голодная, что съем не только мясо. Молодец. Как я уснула, не пойму, — размышляла Наташа задумчиво жуя. Блин, со мной такого не было никогда. Ты не уснула, ты упала в обморок. Я нашел тебя на ковре. Она уставилась на меня, переставая жевать. Я не хотел тебя пугать, но врачу рассказал. Да... Хм, протянула она. Это все объясняет, пожалуй. Я склонна к такого рода обморокам на эмоциях. В университете падала после экзаменов. Но пугала, — обеспокоенно вставил я. И медведь, — продолжала рассуждать она. Я о медведя в конце испугалась и заорала. «Ты видела медведя?» — опешил я. «Угу». Я от двери, когда отвернулась, а в комнате медведь. И она потянулась к чашке с чаем, а я протер лицо. Она видела меня медведем что за хрень откуда наташа совершенно точно не ведьма но если кто-то бы и не почувствовал то я исключение я бы почувствовал наверняка но как собрала все стрессы в одном сне закончила она устала Раф, ты не ешь да сейчас поем кивнул я мысли тяжелели с каждой минутой я втянул наташу в опасную переделку недооценился руку вернее ее одержимость мной но может Ещё есть шанс найти их обоих с Кондратом. Только чтобы это сделать, мне нужно оставить Наташу одну и рискнуть башкой. Стоит ли она того? Раф, что такое? Я посмотрел на встревоженную Наташу. Вместе с врачом приезжал Гарик. Не видать мне пока пенсии, похоже. Почему? Дело, которое я вёл, всё ещё не закрыто, и много из моей работы идёт на смарку. Сожалею. Да, я тоже. Но ты сделал всё, что мог. «Пожалуй. Но может оставить это все позади?» «Не выходит. Мне все еще может грозить опасность. Но главное, что я тебе вместе со мной». Она тяжело вздохнула. «Нельзя было ехать в город, да? Нормально. Ты рискуешь за меня». «Немного. Завтра свозим Лену и тебя в клинику и вернемся в город. Все будет хорошо». «Ну, так я хоть смогу объяснить логически свою хмурую морду». «Тебе хочется жить нормальной жизнью, но тебе не дают», — снова вздохнула она. «Да, но Громов прикрывает мою нормальную жизнь, и я надеюсь, что они все же поймают всех, кого должны». Наташа кивнула. «Мы поужинали, и я уложил ее спать. Она сразу же уснула, а я подошел к окну и посмотрел на город. Было тихо, даже слишком, поэтому слушать пришлось внутреннего критика». Если бы не эта странная удача с Наташей, непонятно, чем бы кончилось Как я мог так недооценить свои силы? Сил не было, вот в чем дело. Мне осточертела эта жизнь. Диалог с собой вышел коротким, и я полез за мобильником. Прочесали район, поинтересовался я у Громова. В процессе. Гарик, может мне снова ввинтиться в это? Опасно. Не опаснее, чем сейчас. но сейчас никто не знает, сидит их истериков. «Время уходит. Что ты предлагаешь?» «Найти Кондрата». Зря я принял его вопрос за реальный интерес. Громов бесился. «Нет, Раф, мы давно чешем город. Он может заподозрить. И напоминаю про список. Я не знаю, от кого мне тебя реально еще придется защищать. Отбой!» «Бесполезно». Я рыкнул и отложил мобильный, устраиваясь в кресле. В венах кипела злость. На Громова и отсутствие результатов поиска. На сороку, которая прорвалась каким-то образом, ко мне едва не угробила Наташу и на свою никчемность. Я все силы оставил на этом задании. И дело даже не в физических возможностях. Это дело выпотрошило душу. Мне хотелось найти сороку и прибить собственными руками. Но это было бы слишком самонадейно. Я просидел в мрачных мыслях до самого утра. Слушал дыхание Наташи, а сам думал, как она отреагирует, когда узнает обо мне правду. И сердце каждый раз сжималось от страха. Я не смогу без нее больше. За несколько дней эта маленькая сильная женщина стала не просто дорога. Она стала моей. Вспомнилась история моего отца и матери. Он ведь потерял ее однажды на долгие годы, но так и не оправился после потери. Но ему повезло. Он получил второй шанс и вернул ее себе. Но я так не хотел. Я не хочу терять Наташу и ждать второго шанса. Когда за окном рассвело, я бросил на нее взгляд и направился в душ.